На Семеновском платье перед самым гласисом возвышались нарочно устроенная платформа и на ней три столба. Лицевая сторона была оставлена открытую, а с трех других ее окружали по одному батальону лейб-гвардии Егерского и эскадрон лейб-гвардии Конно-Гренадерского полков, то есть тех, которым принадлежали заговорщики военного звания. На плаце находились командир гвардейской пехоты Сумароков, военный генерал-губернатор, оберполицмейстер и оба городских коменданта. Преступников по прибытии их туда высадили из восков, провели вдоль всего фронта и поставили на платформу спиною гласису – валу. После чего прочитан был приговор генерала-аудитариата в первоначальном его виде, то есть – без смягчавшего его высочайшего повеления. Тут многих из зрителей тронули слезы, покатившиеся по бледному лицу двадцатилетнего Кашкина, также из воспитанников лицея, имевшего престарелого отца. Священник, выйдя вперед, произнес осужденным последнее увещание и, поставив их на колени, дал каждому приложиться к кресту. Тогда начались прочие обряды, предшествующие расстрелянию. Палач стал ломать над их головами шпаги, и когда все ходили в белые рубашки с колпаками, комендант повел первых трех с правого фланга — Петрашевского, Момбелли и Спешнева к столбам, которым их и привязали. Петрошевский сорвал с себя колпак, говоря, что не боится смерти и может смотреть ей прямо в глаза — Начальствовавший войсками скомандовал к заряду, и они приступили к исполнению команды. Вдруг прискакал фельдъегерь и раздался отбой. Привязанных к столбам отвязали и привели на прежнее место, чтобы всем вместе прочесть царскую сентенцию. Кашкин и Пальм в порыве безмерной радости бросились на колени и стали молиться, последний при громких восклицаниях «Добрый царь!» Да здравствует наш царь!» Петрашевскому, осужденному к ссылке в каторжную работу в рудниках, без срока, тотчас же начали надевать кандалы. Но как по неловкости палача эта операция замедлялась, то Петрашевский сам заковал себе руки и ноги и спросив позволения обнять сперва Мамбелли и Спешнева. Закованного – Его посадили в заложенные тройкою сани и в сопровождении жандарма прямо отправили к окончательному месту назначения. Прочих повезли в Ордонансгаус для отсылки впоследствии. Граф Уваров, разбитый параличом и переставший в последнее время пользоваться доверием императора Николая, уволен был по просьбе от Управления Министерством Народного Просвещения высочайшим указом 20 октября 1849 года. Между тем до конца года должность его оставалась незамещенную, и ее исправлял не по особому указу, а в силу общего закона товарищ министра князь Ширинский-Шахматов. это между возбудило снова в нашей публике, как и всегда бывало при подобных случаях, бесчисленные толки, догадки и предположения. Хотя прежние примеры доказывали, что император Николай любит с одной стороны обманывать все догадки, с другой, как бы желая возбудить их, медлит новыми назначениями. В это самое время ожиданий преемника Уварову кто-то рассказал мне, то когда назначенный на место духовника Музовского, не прежде как через два месяца после его кончины, Бажанов явился благодарить, государь сказал, что остановил выбор свой на нем еще в самую минуту смерти Музовского. Тогда Бажанов осмелился спросить, что же в таком случае могло дать повод медлить назначением. «Как?» – отвечал будто бы государь. Да разве не надо было дать пищи толком? Впоследствии я как-то передал этот анекдот одному из людей, наиболее имевших случай изучить императора Николая. «Не верьте, не верьте», — сказал он мне, «Бажанов никогда не отважился бы сделать такого вопроса и никогда не получил бы такого ответа. Я слишком близко знаю государя, чтобы иметь в том малейшее сомнение». Он всегда и везде государь, и никому никогда не дал бы подобного отчета в своем образе действий. Лицо, сообщившее мне это замечание, был граф клейн -Михель. Уже в конце декабря другой приближенный передал государю более, кажется, с целью выведать его мысли, городской слух касательно назначения министром народного просвещения графа Протасова синодального оберпрокурора. «Не знаю», – отвечал государь, – «ничего не слыхал. Впрочем, ведь тут есть товарищ, который может править министерством впредь до назначения министра».